Двухсотая. Март 30-е. Желание знаний законно вполне. Желание феноменов незаконно, ибо они ничего не дают в смысле продвижения. Феноменальная область начинает раскрываться естественно по мере утончения углубления сознания. Форсировать нельзя. Медиумизм — недостижение, хотя и имеет дело с феноменами. Лучше преодолеть две-три нежелательных привычки или освободиться от трех наихудших свойств, чем коснуться феноменальной стороны явлений, ничего в себе не преодолев. Размышление на тему учений, безусловно, полезно. Даем то, что продвигает, не нарушая кармы. Феномены взвинтят сознание, но ничего не дадут и не помогут удержаться на высоте этой взвинченности.